Еще один получил у нас прозвище «Чекист». Его заметки относятся больше к методикам работы немецкой секретной полиции и контрразведки, а также методическим записям для наших диверсантов. С языками у него, если судить по почерку, куда-ка хуже. А возраст... Серебрянский почесал кончик носа и подмигнул Судоплатову. Старше обоих предыдущих. Однако на этот раз в голосе Морозова мелькнула тень сомнения. Вполне возможно, что образование получал уже в зрелом возрасте. «Понятно!» — по губам Якова скользнула легкая улыбка. «Похоже, он не сильно верит в выкладкам этих спецов», — подумал Павел. «Перейдем теперь к солдату». «Кому? К кому?» Экс-начальник особой группы твердо решил взять на себя роль сурового критика. «Так мы именуем четвертого субъекта. Его перу принадлежат почти все записи о тактике и большинство о методах создания взрывных устройств. Некоторые, правда, написаны совместно с чекистом». «Совместно? Это как? Они что же...» Через строчку писали. Нет, но все записи объединены в логические разделы, и в тех из них, что посвящены упомянутым мною темам, встречаются почерки в основном этих двоих. Сделав паузу, но не услышав новых вопросов, графолог продолжил объяснение. «Пятый доктор. Он писал только о медицине и лекарствах». «А про него вы что можете рассказать?» К сожалению, фрагменты текста, написанные им, писались явно в неудобных условиях. Они скорее накорябаны. Это свойственно многим медикам, кстати. Поэтому мы, собственно говоря, его так и именуем. Налицо единство формы и содержания. Эксперт позволил себе улыбнуться. Часть отрывков солдата сделана химическим карандашом. И слегка смазались. Но если необходим тщательный анализ... «А остальные чем писали?» — перебил спеца Судоплатов. «Чернила тоже мажутся. Химический анализ пока не проводили. Все-таки время на него много надо. Да и текст попортится. Но мне некоторые записи представляются весьма необычными. И что же в них не так?» очень знаете ли странные линии вот полюбопытствуйте и эксперт пододвинул к одному из листов здоровенную лупу на специальной держалке видите линия идет равнехонько и к концу практически не утончается В первом так не напишешь отрыва практически нет и радиусы произвольные и, -и. Над причем Павла, пытавшегося рассмотреть все эти детали, которые упомянул графолог, навис Серебрянский. С учетом того, что я не заметил ни одного задира бумаги, хотя писавший местами и торопился, могу сказать только одно инструмент, которым написаны многие фрагменты, мне неизвестен. Часу часу не легче, буркнул Яков, отходя в сторону. «А за кордоном ничего похожего нету?» «Есть!» — неожиданно в разговор вступил молодой, явно до тридцати сотрудник, до этого момента молча стоявший поодаль. «Известно! Несколько патентов так называемой ручки с шариком для письма. В частности, подобные пишущие устройства запатентовал владелец известной фабрики Паркера в Америке. Но они весьма редки» поскольку особых преимуществ перед вечными перьями пока не имеют. По счастью, у меня в коллекции есть несколько образцов, написанных подобными инструментами. «Совпадают?» — Павел даже сделал пару шагов к говорившему. «Некоторые, да. А вот у других фрагментов вами представленных чернила ложатся явно ровнее и тоньше, что говорит об их меньшей вязкости». В ручках с шариком чернила гораздо более густые, чем мы привыкли, на масляной основе. Оттого при письме они ложатся на бумагу не совсем равномерно и более толстым слоем. А вот в отрывках тропыги и аккуратиста мы имеем дело с чем-то средним. Так сказать, не то и не то. Кстати, тропыга этот ваш похожий, химии. — Серьезно обучался. — На основании чего вы пришли таким выводом? — Эйтингон среагировал первым. — А вы знаете много обычных людей, которые вместо слова «липкие» скажут с повышенной адгезией, товарищ старший майор? — улыбнулся криминалист. Из докладной записки инженерного управления второй армии. Исследованный, не разорвавшийся фугас противника имеет крайне примитивную конструкцию и представляет собой две стандартные подрывные шашки тринитротоло весом 200 граммов каждая, примотанные проволокой к дереву. Поверх них, с помощью матерчатых завязок, закреплен полотняный мешок, наполненный гвоздями и мелкими камнями, в качестве средства инициации. Применен штатный капсуль детонатор номер 8 и взрыватель с вытяжной чекой. Последний относится к штатным саперным средствам Красной Армии. Фугас не сработал из-за обрыва бечевы, с помощью которой должна была быть выдернута чека взрывателя. В связи с тем, что по описаниям свидетелей, при минных подрывах на коммуникациях наших войск наблюдается частое падение деревьев, растущих у дорог, можно предположить, что подобное устройство применяется противникам весьма широко. Очевидно, ствол дерева при установке такого фугаса служит не только местом установки, но и своеобразной забивкой, призванной направить энергию взрыва в сторону дороги, и обеспечить более эффективное метание подготовленных поражающих элементов. В связи с тем, что только за последние две недели в полосе нашей армии зафиксировано 117 подрывов на фугасах и минах, в качестве мер противодействия можно рекомендовать следующее. Первое. В толовых районах проводить расчистку полосы шириной не менее 20 метров вдоль основных путей снабжения. Для проведения работ можно привлекать военнопленных или местное население. Второе. При движении колонн по менее важным путям проводить инженерную разведку как и минимум один раз в сутки. С выделением для этих целей квалифицированных саперов из саперных батальонов дивизии. Третье. Организовать в толовых районах специальные команды саперов для поиска и обезвреживания, оставленных противником преступлений мины фугасов для чего задействовать резервы группы армий или привлечь личный состав инженерно-саперных училищ. Майор Хольц